29. Рита. Леночка будто что-то чувствовала. Мне желала засыпать, а у меня всё внутри дрожало. Антон сидит в кухне в 10 м от дочки, о которой ничего не знает. И что мне делать? Сказать или нет? Кажется, он хочет всё вернуть. Я тоже, но, как всегда, проклятое но. Почему он появился именно в тот момент, когда я наконец обрела почву под ногами? Неужели он не понимает, что его мама всё разрушит? Я качала на коленях неугомонную дочь, а сама мыслями была далеко. "Мамочка, а дядя старенький?" вдруг услышала я и вздрогнула. "Что? Какой дядя? Ты спать собираешься или нет?" "Дядя в кресле с колёсиками". У меня сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Как она успела заметить? "Нет, он просто болеет. А ты его разве видела?" "Да, когда я болею, ты меня в кроватке лежать заставляешь. А почему он в кресле сидит?" "Ему так удобнее". Ну что ещё я могла сказать любопытному ребёнку? «А-а-а, у него ножки болят». Я даже выдохнула облегчённо. Объяснять не придётся. Моя умница-дочка сама догадалась. Я не хотела отвечать на её вопросы. Сама ещё не пришла в себя. Антон — инвалид. Даже поверить в такое было сложно, не то что принять. Я помню его энергичным и полным сил мажором, готовым свернуть горы. А что сейчас? Есть в нём такая же сила духа, как раньше. Могу я доверить ему свою судьбу? А тем более судьбу Леночки. «Лена, засыпай уже». сказала я строгим голосом Нет, я наконец приняла решение. Не хочу, чтобы он знал о ребёнке. Дочь захныкала, попросила спеть ей песню. Удивительное дело. Она заснула почти мгновенно, стоило мне спеть только один куплет, будто решила для себя важный вопрос и забылась. Я могла уже выйти из комнаты, но что-то меня останавливало. Я умылась, проверила Сеньку. Тот, как всегда, раскрылся и сбросил одеяло на пол. Как там Людмила? забеспокоилась я. Не звонит что-то? Мысли об Антоне отошли на второй план, будто принятое решение вернуло мне уверенность в себе. Я прошла коридор и остановилась у двери в зал для посетителей. Прислушалась. Кажется, там разгорался скандал. Что-то резко говорил Степан, но ему спокойно отвечал Антон. Я напряглась, но тут вмешалась Анжела, умница. Я улыбнулась. Мой воевой характер подруге иногда приносил пользу. Я вошла в зал, когда там раздался телефонный звонок и повисла напряжённая тишина. "Мама", спросил Антон. "Ну вот, вздохнула я. Мирная пауза закончилась. И вдруг Анжела протянула руку, вырвала мобильник из пальцев телохранителя Антона и отключила звонок. Сначала поешьте, потом будете выяснять отношения. Отдайте телефон, тихо попросил телохранитель. Мы уехали из дома тайком. Анна Анатольевна нас потеряла и волнуется. Да, помню, ухмыльнулась подружка. Может, ещё и в розыск объявит, если её любимый сыночек пару часов не будет мелькать перед глазами. Анжела, это не твоё дело, воскликнула я. Все оглянулись, кажется, меня не видели. Ну, 15 минут погода не сделает, оправдывалась Анжела. Верни смартфон, приказала я. Ты хочешь, чтобы Анна Анатольевна заявилась сюда? Мать не знает об этом месте, тихо ответил Антон. Если, конечно. Он посмотрел на блонди, но тот хмыкнул и махнул рукой. Не гляди на меня волком. Я ничего ей не сказал. Хотел сначала сам разведать, а тут ты появился. Зато ты приходил с Машей, сказала я. За неё не ручаюсь, но вряд ли Анна Анатольевна будет ей звонить. Всё-таки нет уже прежних тесных отношений. Маша не работает моделью в ваших магазинах. Ну да, она вышла на международный уровень, усмехнулся Антон. Все опять замолчали. Мужчины ели, мы с Анжелой готовили чай. Степан стоял у окна и взлился. Разговор не клеился, словно за одним столом собрались совершенно незнакомые люди. Каждый преследовал свою цель. Я мечтала, чтобы все оставили меня в покое. Степан злился и готов был устроить драку. Я видела по его обычно спокойному лицу, что он нервничает. Анжелу веселила эта ситуация. Она чувствовала себя как рыба в воде, а ещё бросала призывные взгляды на телохранителя Антона. Только тот не обращал на неё внимания. Блонди я разглядеть не могла. Я помнила его злым и гадким мажором, который приносил одни неприятности. Но сейчас он вёл себя иначе. Изменился? Повзрослел? Или преследует другую цель? Антон хотел объясниться. И наверняка его мучает вопрос, почему сонный ребёнок назвал меня мамой, хотя я пригляделась к нему. Он не казался шокированным. Неужели уже знает? Тревога, как тестая лапа, сжимала сердце. От чего-то стало трудно дышать. Я разливала чай и присматривалась к гостям. Блонди поглядывал на Анжелу и всё время норовил её поддеть. Между этими двумя что-то назревает? Сплошная головная боль. А завтра рано вставать, печь торты и пирожные. А почему не звонит Людмила? Всё ли в порядке? Ладно, друзья, пейте чай по домам, решительно сказала я. Но мы даже не поговорили. Антон взял меня за руку. Ты теперь в Москве, мы можем ещё раз встретиться. Я осторожно выдернула руку. Но я хочу сейчас. И тут в дверь забарабанили. Мы испуганно переглянулись, в моей голове сразу щёлкнуло: опасность. Мать Антона разыскала сына. Степан кинулся к выходу и повернул ключ. В кафе ворвался Азамат. Скорее, помогите, там, там Людмила Его голос дрожал и прерывался. Он схватил меня за руку и потащил на улицу. Потом отцепился и выбежал сам, вернулся, махнул рукой и исчез. Распрашивать было некогда. Все сразу поняли, случилась беда. Мы выскочили на улицу и побежали за кавказцем. На полдороги я развернулась и крикнула Антону, который выехал на крыльцо: "Оставайся внутри, там дети". На ближайшем перекрёстке стояла машина скорой помощи. Она врезалась в столб. Голова водителя лежала на руле. Худенькая девушка в медицинской униформе, рыдая в голос, тёргла дверь, которую заклинило. Второй врач сидел на асфальте и держался за окровавленную голову. Кажется, он ничего не соображал. Со всех сторон бежали редкие прохожие. Рядом остановилось несколько машин. Водители спешили на помощь. И над всем этим ужасом нёсся надсадный женский крик, застрявший на одной ноте. "Пожалуйста, помогите!" кричала Замат. "Там Люда рожает". И обросилась к задней части машины. Дверь была распахнута, на насилках лежала Людмила. Схватка прошла, и она вращала безумными глазами, из которых текли слёзы. «Рита, я умру?» «Да, я умру. А моя девочка? Она уже умерла? Что происходит?» Ответить я не успела. Она выгнулась с дугой и снова закричала. «Не волнуйся, всё хорошо». Я просунула руку к ней под поясницу и стала гладить, как нас учили в предродовой палате. Без паники. Ребята уже вызвали скорую. Она едет. «Вот так, ты молодец. Как часто схватки?» «Уже каждую минуту», — всхлипнула Люда. Ой, я сейчас рожу. Держись. Сколько Сеньку рожала. Сутки мучилась. Вторые рода быстрее, но всё равно время ещё есть. Не волнуйся. А-а-а. Новая схватка выдернула Людмилу из реальности. Я выглянула из скорой. Рядом метался Блонди. Паш, быстро сюда. Стёпа, иди тоже. Что? Надо отвезти Людмилу в больницу. Она не дождётся скорой. Давай лучше на моём джипе. Но носилки туда не поместятся. Мужчины запрыгнули в машину, осторожно подхватили Людмилу под мышки Но новая схватка накрыла несчастную роженицу, и они испуганно положили её на носилки. Не довезём. Так, парни, без истерики. Меня саму трясёт. Я выглянула из машины. Анжела, что там с медиками? Скорая далеко, будет только через полчаса. А эти? Подруга показала рукой на врачей скорой помощи, не помощники. Я и сама видела, что водитель, которого с помощью Димы и Степана вытащили из машины, находится без сознания. Второй, врач оглушённый и залитый кровью, уже лежит на земле. Худенькая девушка рыдая мечется между ними. Я практикантка, только на втором курсе, я ничего не знаю. Первый день на дежурстве. Я посмотрела на Людмилу. Она лежала в луже околоплодных вод. Нужно срочно принимать решение, или придётся принимать роды прямо здесь. Так, не обращайте внимания на крики Людмилы. И выносите её из машины, срочно, гаркнула я, заметив, что Блонди хочет возразить. Азамат, ты поедешь с женой. Потом разбираться будем, что случилось. Стонущую Людмилу вынесли из скорой помощи и посадили, вернее, пристроили полулёжа на заднем сиденье роскошного джипа Блонди. Рядом с ней сел трясущийся Азамат. Кажется, он даже похудел от страха и переживаний. Анжела, Стёпа, я поехала в роддом. Присмотритесь здесь сами. Джип рванул с места и промчался мимо окон кафе. Я только мельком заметила Антона, по-прежнему сидевшего на крыльце. Что ж, не судьба нам сегодня поговорить. Мне судьба, значит, ещё не пришло время.